Затем рассмеялся и спрыгнул к ням прямо с борта кабины. Кто вам разрешил выйти из строя? Почему оторвались? И, как обычно, не дожидаясь ответа, продолжил. Можете не отвечать. Я не только знаю причину, но и скажу откровенно, дождусь за нее. Я еще не научил вас летать в облаках, а затащил по ошибке в довольно мощном облачности. Думал, что облачность рваная, и слой ее не толще ста метров. Когда вас не оказалось в группе, я понял свою ошибку. Сделал круг над облаками, вас нет. Подумал, что вы упали. Погнал группу вниз, пробив облачность, мы сделали четыре больших круга, внимательно осмотрели район предполагаемого вашего падения. Ничего не нашли. Ну раз что у вас всё в порядке, я докладываю. Выслушав мой доклад о том, как всё произошло, командир сказал: «Счастлив твой бог! Много и долго будешь летать, но при одном непременном условии. С завтрашнего дня засядешь за теорию слепого полета, а о практике позабочусь я». «Есть, товарищ командир?» «А страхов-то не терпелся?» «Я немного, а Вансюн как железный». «Ну ничего, не рисковать, не летать. Авиация без риска не живет. К очередным полетам оборудуйте закрытую кабину» как командир, я выполнил и через 3-4 месяца уже довольно сносно освоил слепой полёт. Ещё один рубеж лётного мастерства был завоёван. В июле 1930 года эскадрилья получила интересные и трудные задания. Во взаимодействии с наземными войсками и амурской речной флотилией нужно было участвовать в манёврах в нижнем течении Амура. Искодриль в составе 19 самолётов перелетела в Хабаровск и далее в район села Троицкое на Амуре. Перелёт прошёл отлично, без происшествий. Искодриль вела напряжённую долговременную работу. Мы поддерживали связь с кораблями флотилии, разведывали, фотографировали и бомбили суда противника. Практическая бомбометание, как правило, производили по движущимся забуксированным баржам. Для меня эти манёвры явились большой школой. Я научился с воздуха различать класс кораблей, изучил их возможности, впервые с воздуха увидел боевые порядки наземных войск, корректировал огонь артиллерии, узнал многое другое, необходимое военному лётчику. Учения окончены. Участвуя в манёврах из-под крыли имени Ленина, выполнила все задания успешно и получила отличную оценку, а летчики эскадрильи Макаров, Веселов, Власов, Чижиков, Смирнов и другие заслужили благодарность командующего ОКДВА Блюхера. Был отмечен благодарностью и мой летнап Ван Сюн. Во время маневров наша эскадрилья базировалась на полевом аэродроме, подготовленном на берегу Амура у небольшого стойбища Гульдов Тайзян. Аэродром имел ограниченные размеры и кое-где мягкий заболоченный грунт. Лётно-технический состав разместился на параходе в сотне метров от границы посадочной полосы. Никому из нас участников манёвров и в голову не приходило, что через 2 года, в 1932 году, в этих местах будет заложен прекрасный город Юности Комсомольск на Амуре. В свободное время мы с Вансюном, а иногда и с другими летчиками и техниками, ходили в стойбище Гольдов и подружились с ними. И мне хочется рассказать немного об их жизни и об Уссурийском крае в целом. Гольды занимались летом рыболовством, а зимой охотой. Жили бедно, и много недостатков было в их быту, низка культура. Но влияние Великого Октября сказывалось и так менялся вековой уклад жизни в Гольде. В Гольде радушно приглашали нас в свои жилища. Делали они это с достоинством и гостеприимством хлебосольных хозяев. Стобяще ещё не было школы, но несколько человек уже умели читать по-русски, и каждую газету, попавшую в руки, прочитывали от первой до последней строчки. Смысл слова коммунист в Гольде знали хорошо. Коммунисты уже десятки раз бывали в Октойбеще. Они помогали разоблачать шаманов и перекупщиков, спекулянтов, установили связь с Гольдовской операцией, наладили медицинскую помощь.